Глава 22. Я не успела ответить ему, что у меня ни разу в жизни не было ни пылкой любви, ни конфет, ни букетов, как мы вошли в ресторацию. Ресторация представляла собой небольшое помещение из белого камня с огромными окнами и куполом стеклянного потолка. Столы были составлены в один длинный, все кругом украшены неизвестными мне нежными цветами. Как будто день рождения не у боевого мага, а у трепетной фиалки. Но помещение меня впечатлило меньше, чем его наполнение, а именно Самая породистая аристократия местного сословного общества. Несмотря на то, что в светлейшей учились все граждане этой страны, обладающие магией, ареста всегда держались на особицу. И сейчас, только лишь перешагнув порог, я поняла, почему. Пропасть между простыми смертными и детьми землевладельцев была бесконечная. Глубже, чем бездна вокруг темнейшей академии. К нам моментально подскочила разодетая девица, хлопая цветными накладными ресницами, как веером, Она повисла на второй свободной руке Акселя и защебетала. «Лорд Хант, мы вас заждались!» Лорд Хант покосился на меня, сделав просящие глаза, как у котенка, на скотобоине, но я не торопилась спасать кавалера. «Интересно же!» «Мы были заняты!» Нашелся Аксель. «Чем же?» Игриво поинтересовался красотка. «Планировали обновить мой гардероб», — клинилась я. Аксель приподнял бровь, девица, наконец, заметила меня и удивилась. «Обновить гардероб?» Да, но вы же понимаете, ни один из моих нынешних нарядов не соответствует почетному званию избранницы лорда Ханта, и Аксель предложил купить мне три остромодных платья. «Одно», — процедил Хант. «Да, точно, четыре остромодных платья, новые туфельки, сапожки и, конечно же, парочку соответствующих гарнитуров». «Это так щедро!» — окончательно обалдела красотка, я закивала. «Да, мой Аксель такой щедрый, да, дорогой?» Дорогой мрачно посмотрел на меня, но шансов отпереться у него не было никаких, а потому обреченно вздохнул. «Увы, ничего не могу с собой поделать. Балую мою темную, как могу». Наверное, девица был бы шок, но ситуацию спас именинник. «Аксель, ну, наконец-то! Тебя только за смертью посылать!» «За смертью это к Тамалии», — подсказала я. А Ирейн хищно оскалился. «А и правда, почему тут нет Тамалии?» «Я могу сходить». Предложила я и даже дернулась на выход, но Аксель сцепился в меня мертвой хваткой. Даже не думай, прошипел Хант, продолжая лучезарно улыбаться. Нет, тебя отпускать нельзя, категорично заявил Рейн. Все присутствующие должны убедиться, что избранница моего лучшего друга действительно существует, и он ее не придумал, чтобы отвертеться от неприличных предложений. Хотя я бы на его месте, конечно, на все соглашался. Конечно, существует, возмутился Аксель. Неужели кто-то думает, что я вошел в преступный сговор с темной ради только того, чтобы спастись от Элизабет? Судя по молчанию в ресторации, все именно так и думали. Но мое явление заставило людей сомневаться в своей адекватности. А ведь все именно так и было. Эх, что взять с этих гипотетических политиков, вывернуться наизнанку и скажут, что так и было. Одного не понимаю, как наследники богатейших родов верят в этот откровенный бред.